глава семь на душе у хэнкса дефлектора пели весенние птицы а прожаренный городской воздух благоухал как степной букет сегодня сам джованни перла сказал хэнку теперь ты парень один из нас вы не знаете кто такой джованни перла джованни перла это два универмага в западной части города Это полсотни баров, четыре клуба и 10 публичных домов. Джованни Перло – это проплаченная полиция, протекция мэра и нити, уходящие в региональное правительство. Таких людей по эту сторону чаши было меньше, чем пальцев на одной руке. Они предпочитали не затевать в городе войны и все вопросы решали миром, Однако хочешь мира – готовься к войне. Поэтому все боссы содержали изрядное количество солдат, которые контролировали законную территорию боссов, доследили да за тем, чтобы там было все в порядке. Пушерам следовало торговать наркотиками, проституткам своим телом, а лохам полагалось дергать за рычаги игральных автоматов. Всему надлежало происходить именно так, а не иначе поскольку порядок обеспечивал непрерывное течение денежных ручейков в главное русло, которое, в свою очередь, впадало в бездонные карманы босса Джованни. И именно он сказал Хэнксу «Теперь ты, парень, один из нас». Да, еще дружки потрепали его по щеке. Хэнкс едва не расплакался. Потом он имел разговор с боссом помельче. Альвара Меркана. Тот был невелик ростом, однако обладал немигающим взглядом, который, по слухам, мог увидеть любую зарождающуюся измену в начале. «Твои люди пока что уличная банда, сынок», — сказал Альвара, впиваясь в Хэнка своими зрачками. «Им нужно многому научиться, и в первую очередь дисциплине». — Я понимаю, сеньор Меркана. — Одного понимания мало, сынок. — Нужны действия, — прервал Хэнкса Альвара. Ему не нравилось, что этот ублюдок с улицы осмеливался произносить без разрешения такие-то слова. — Сегодня пойдете по своему излюбленному маршруту, где вы обычно задирали прохожих и вырывали у старушек сумочки. В этом месте сеньор Альвара позволил себе презрительно улыбнуться, показывая, как он относится к Хэнксу и его банде необузданных молокососов. «Так вот, пройдете по тому же маршруту, но теперь уже как настоящие пехотинцы босса Джованни. Невозмутимо и с достоинством». Сеньор Альвара даже приосанился, показывая, как именно должно выглядеть достоинство пехотинцев босса Джованни. «А теперь ты можешь задавать мне вопросы», — сказал, наконец, он. «А что что мы мы делать должны, сеньор Альвара?» — спросил озадаченный Хэнкс. Он был уверен, что ему поручат разобраться с какими-нибудь крутыми парнями, каковым он себя тоже причислял, погони скрежет автомобильных покрышек и стрельба от бедра из автоматического оружия. Таким представлялось Хэнксу его первое задание. А тут пройдитесь с достоинством. «Я же сказал, только пройдетесь, и на этом все. Никого не трогать, никого не задевать». «Но, но если какая-то тварь вдруг будет угрожать нашей жизни», Синьор Альвара, ну, если вопрос пойдет о жизни и смерти, тогда вступайте в бой, ничего не поделаешь. Но в таком случае никаких шуток и полумер быть не может. Нож просто так не вынимать и пистолетом над головой не размахивать. Понятно. В голосе Альвара все так же звучали презрение и издевка, однако Хэнкс их не слышал мысленно примеряя на себя вполне новое амплуа достойного человека. Впрочем, делать было нечего, и никто не тянул его за язык и не заставлял набиваться в работники к боссу Джованни. Дефлектор буквально преследовала одного знакомого ганстера чтобы тот нашел ему хорошее применение. И тот при случае замолвил словечко. У мистера Перла как раз намечалось расширение штатов и уличных оболтусов, решили взять на воспитание, к тому же и стоили они недорого. Хэнкс-дефлектор вернулся к своим дружкам, окрыленный высоким доверием, и начисто позабыл про свое удивление. Теперь он сам тем же насмешливым тоном разъяснял членам шайки, почему нельзя громко сквернословить, плевать на пол и хватать за грудь приглянувшуюся девчонку. Теперь мы пехотинцы босса Джованни, ребята. И никто не смеет приступать нам дорогу. Вам понятно? И даже ребята из Блэк Энда? Гундоса переспросил парень по прозвищу Симафора, которому неделю назад сломали в Блэк Энси нос. Блэк Энс? Обычная уличная шпана, дружище. А мы профессионалы. Мы наемники псы войны. Мы! Уже закричал Хэнкс так громко что несколько бродяг, копошившихся у мусорных баков, оглянулись. «Ну, насчет псов войны ты немного загнул», – возразил Томата и поиграл мышцами лица. Затем задумчиво перекинул из руки в руки кастет и добавил, «Мы еще не псы войны, это факт». «Но будем», – уверенно пообещал Хэнкс. «Будем, это ясень пень», – согласился Томата.